Княжеских хоромах. Вернувшись на Рюриково городище, Ярославич поднялся к себе в хоромы, в главную грядницу, где юная княгиня Александра Бречеславна уже ожидала его за столом. Перед ней дымилась миска с ухой и рядом. Прикрытый расшитым красными узорами полотенцем красовался пышный пирог. По одну сторону Бречеславной сидел Вадим, сверстник Александра, всегда скромный и обходительный. Когда-то отец Вадима был любимым ловчим князя Бречеслава Полоцкого и сопровождал его на медвежью охоту и волчьи облавы. Вадим отроком подрастал среди тружинников, постоянно бывал в княжеских хоромах и играл вместе с княжескими детьми. Они его любили за покладистый и кроткий нрав, а главное за то, что он искусно вырезал ножом из липового дерева коньков, птичек и мужичка с дудкой. Не раз княгиня за это награждала Вадима медовым пряником. Однажды на охоте разъяренный медведь подмял под себя лопчего отца Вадима и задрал его. Князь Мречеслав захотел помочь осиротевшему мальчику и сказал Вадиму, «Дружинник из тебя не выйдет, я знаю, а иконописцем, быть может, ты станешь искусным, будешь расписывать стены наших церквей, а это светлое, высокое дело. В Новгороде имеется хорошая иконописная мастерская, и в ней давно работает опытный изограф, отец Досифей. Вот к нему-то я тебя в науку и пошлю». Вскоре Вадим поселился в Новгороде вместе со своей старой нянюшкой и начал работать под руководством отца до Сефея. А когда прибыл князь Александр Ярославич со своей молодой женой, Вадим стал частым гостем в княжеских хоромах. С Александром его сближала любовь к книгам, и он каждый раз с волнением ждал, что князь покажет ему какую-нибудь новинку что друже давно не был обратился александр к вадиму усаживаясь за стол давно мы с тобой не толковали расскажи-ка нам теперь многих ли святителей ты уже переписал мой тебе дружеский совет учись у опытных стариков и к написанному делу и сам станешь большим искусником. Стараюсь, и уже кое-что достиг только отец досифей мой наставник постоянно сердится что я отхожу от установленных образцов. А я все хочу писать образа по-своему, как моя душа мне подсказывает. Много хожу по церквам и соборам здешним. Многое мне нравится. Какие краски дивные. Все в новгородских церквах радует глаз и снаружи, и внутри. В Полоцке у нас такого не было. Когда бед кончился, Александр, взяв Вадима под руку, шепнул ему. Есть новое сокровище. Они прошли соседнюю горницу. Там находилась... «Вифлеофика» — книги, собранные Ярославом Всеволодовичем и подаренные им сыну. Вдоль стен стояли окованные сундуки, в них бережно хранились книги, искусно переписанные умельцами. Каждая такая книжица представляла собой большую ценность. В «Вифлеофике» обычно работал один, а то и два опытных переписчиков. Подойдя к одному из сундуков и... Подняв тяжелую крышку, Александр доставал одну за другой разные книги и раскладывал их на столе. Протянув Вадиму толстую книгу в темном кожаном переплете, он сказал, «Вот книга о походах царя Алинского Александра Великого, завоевавшего когда-то полмира. Хорошо мне ее переписали. Какие красивые рисунки, узорные заставки, затейливые буквицы. Смотри, Вадим» какие у нас замечательные искусники появились. Вот бы и ты занялся рисунками, где показал бы наших воинов, громящих немецкие орды на Омовже, под Юрьевом, под Изборском и Псковом. Вадим попросил разрешение у Александра переписать понравившиеся ему затейливые узоры буквиц свою хоротейную тетрадь. Они еще долго сидели и говорили о том тяжелом времени, которое переживает русская земля и Новгород, последний оплод русской воли. Когда Вадим ушел, Александр поднялся в светелку Бречеславна. Княгиня жаловалась на свое одиночество. — всё ты делами занят, а со мной тебе и побыть некогда. Александр обнял жену, усадил ее на лавке рядом с собой и стал гладить ее маленькие руки. «Пока мне еще не время отдыхать. За мной охотятся и явные, и тайные враги. Я должен быть всегда готов к борьбе и походу. А я буду всегда твоим верным другом. Сердце говорит мне, что твое дело правое, ты одолеешь всех врагов, и я буду гордиться тобой».